«Куда же ты это пропадаешь, прокурор?» Продолжал он, проходя к столу. «В прокуратуру звоню, — говорят, ушел в наркомат. Звоню в прокурорскую комнату, — говорят, был да весь вышел. Так куда же ты это все выходишь, а?» «Да вот видишь, куда». Хмуро усмехнулся, мячин. «Сидим уже час, вентилируем твоего Зыбина. А что такое?»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 Ну, как нет, как нет, там 15 страниц этих слов, целый роман. Море, ночь, луна, он, она, памятник какой-то немыслимый, краб величины необычайной Они его с под кровать ему засунули, потом вынули, в море отпустили. Вот такой протокольчик. А не хочешь, говорю, посылать его в журнал, тогда тащи-ка его в сортир. Так сказать, по прямому его назначению. Ну а что вы о ней вспомнили? Так вот, звонит она мне. Просит принять. На минуту Гуляев задумался. Ну так что же, может тогда я отослать ее к Хрипушину? Или вы с ней сами поговорите? Он взглянул на Неймана. Ну нет, нет. Пусть она идет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 Он был раздражен и взвинчен, хотя и старался не показать этого. Для нас дураков, конечно. И он ей тоже. «Во первых строках моего письма, любезная наша Полина, спешу вам сообщить, или к сему Зыбин. Остреки-самоучки, мать их. А прическа-то прическа, — прическа, сказал Гуляев. Она и моднейшая, как у звезд».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 «Вот мы в прошлом году отмечали твои именины. Это сколько же тебе исполнилось?» Тридцать ли?» «Недовольно ответил прокурор и отдал карточку Нейману». «А, точно, точно. Тридцать три плюс пятнадцать. И ты все еще о каких-то футтинуте думаешь, а? Вот что значит отец присяжный поверенный. А вот ты взгляни на майора». Ему этих путей на дух не нужно. А ведь не нам с тобой, старичкам, чита. Молодой, здоровый, румянец во всю щеку. А ты его когда-нибудь с женщиной видел? А? Он как-то в стихах пишется «А нахреть!» «А может, я у себя оргии устраиваю?» Неприятно скривился Нейман. Ну, «Да, сразу видно, что устраиваете». Вот ты, прокурор, все по этим путти кути ножки гнути стреляешь. А он знаешь, чье сердце покорил? Море совешны, товарищи Кошириной, управляющий нашими домами. Ну, ты ее знаешь, Екатерина Великая, да в буклях. Ее ни одна пила не берет. Дочку развела, мужа ее посадила. А когда она о Якове Абрамовиче говорит, то у нее голос, как у перепелочки, тоненький. Ну, чистота, ну, порядок. Взглянуть, Люба, дорого. Взойдешь, и не ушел бы. И воздух свежий, все форточки настишь. И порядок, порядок, как у барышни. И у каждой вещи свое место, сразу все отыщешь. Вот как об нашем Якове Абрамовиче... «Наш рабочий класс отзывается, а нас черт из два так скажет. Ну что ж, а нахорят?» «Да, — сказал прокурор рассеянно это очень-очень... «Но знаете, чем вы ее больше всего купили, — Яков Абрамович, — обернулся к Нейману Гуляев, — своими монетками». «Такая, — говорит, — у них красота, такая научность. Все монетки в особой витрине ровно часики в еврейской мастерской. И все одна к одной. Серебряшечки к серебряшечкам, медяшечки к медяшечкам, а золотые, ну, те уж, конечно, в отдельной коробке в сундуке, они не показываются, а есть». — Есть я такой красоты, — говорить, даже у купцов Юховых не видела, когда с ними по ярмаркам ездила. Пропадал, пропадал в полковнике Гуляеве незаурядный характерный актер. Недаром говорили, что мальчишкой он пел в архирейском хоре. До последнего года он даже активно участвовал в драм-кружке, которым руководил заслуженный артист республики, добродушный пухлячок, вечно под шафе, но обязательно жаждущий самых-самых распоследних ста грамм. С ним Гуляев дружил и провел его сначала в агентуру, а потом в заслуженное. Нейман знал об этом, потому что после последней стопки, когда его вели уже домой, заслуженный внезапно садился на тумбу, начинал плакать и говорил, что он пропал. Абсолютно и безусловно. Потому что и очень драматично рассказывал почему. Но обязанности свои при этом выполнял аккуратно, был на хорошем счету и, кажется, даже поощрялся. Эту историю Нейман держал еще про запас. «Постойте», — спросил Мячина Шалила, — «да вы что? Ну, мизмат, что ли?» Он был в самом деле не только огорошен, но даже и огорчен. В их домах собирали всякое — открытки, галыши из Ялты и Коктебеля, фарфор с Арбата, мебель со всяких распродаж, У его предшественника в спальне над кроватью сел даже ящик с африканскими бабочками, а в столовой и на особом столике блистала и переливала с голубым и розовым перламутром горка калибри «Мир праху вашего хозяина, птички!» Все это было в порядке вещей, но чтобы какой-нибудь следователь занимался нумизматикой, Да еще такой исследователь, толстый, местечковый пошлячок и Ловчила, В этом для сына столичного присяжного поверенного старого московского интеллигента было что-то почти оскорбительное. Ну, впрочем, если подумать, то и это норма. Мало ли археологов и историков провалились в землю через полы тихих кабинетов пятого этажа. А дальше все уже было проще простого. Сначала из конфискации всего личного, принадлежащего ему имущества. Затем столько-то килограмм белого и желтого металла по цене рубль килограмм. «И много у вас монет?» — спросил прокурор. «А ты знаешь, что у него есть?» — воскликнул Гуляев. Рубль Александра Македонского. На одной стороне он в профиль, на другой — конница. Нет, и представь себе, сам Александр Благословенный две тысячи лет тому назад этот рубль или дубль держал в руках. Да за него любой музей мира сейчас отпалят десять тысяч золотом. — И давно вы их собираете? — спросил Мячин.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 Вот так прячет он ее от нас. Ну, ничего, ничего. Поступит к нам работать, тогда уж мы... Да нет, нет, товарищи, что уж что вы? Запротестовал Нейман. Я и сам думаю, как бы ее ввести в наш честный круг. Да вот видите, какая беда-то лежит она. Да? Но... А врач был? Спросил Гуляев. А может ее госпитализировать? И все трое вздрогнули. Это было очень страшное слово.